Каждая мать знает, что весь мир ласков к ее ребенку. Вот и исчезла инстинктивная любовь волчицы, возникшая из животного страха за свое детище. Я это понимаю, сказала Низа, но как-то умом. А я вся до конца чувствую, что величайшее счастье, доставлять радость другому существу, теперь доступно любому человеку любого возраста то, что в прежних обществах было возможно лишь для родителей, бабушек и дедушек, а более всего для матерей? Зачем обязательно все время быть с маленьким? Ведь это тоже пережиток тех времен, когда женщины вынужденно вели узкую жизнь и не могли быть вместе со своими возлюбленными. А вы будете всегда вместе, пока любите. Не знаю. Но подчас такое неистовое желание, чтобы рядом шло крохотное, похожее на него существо, что стискиваешь руки. И нет, я... я ничего не знаю. Есть остров матерей, Ява. Там живут все, кто хочет сам воспитывать своего ребенка. О, нет, ну, я не могла бы и стать воспитательницей, как то делают особенно любящие детей. Я чувствую... «В себе так много силы, и я уже раз была в космосе!» Веда смягчилась. «Вы олицетворение юности, Низа, и не только физически!» «Как все очень молодые, вы не понимаете, сталкиваясь с противоречиями жизни, что они — сама жизнь, что радость любви обязательно приносит тревоги, заботы и горе, тем более сильнее чем сильнее любовь, а вам кажется, что все утратится при первом ударе жизни. При последних словах Веду вдруг осенила: Нет, ни в одной лишь юности была причина тревог и жадных стремлений Низы. Веда впала в свойственную многим ошибку считать, что раны души заживают одновременно с телесными повреждениями. Совсем не так. Долго-долго остается еще рана психики, глубоко скрытая под здоровым физическим телом, и может открыться неожиданно, иногда от совсем незначительной причины. Так и у Низы. Пять лет паралича, пусть совершенно бессознательного, но оставившего память о себе во всех клеточках тела, ужас встречи со страшным крестом, чуть было не погубившим эргоноора угадав направление мысли и веды, Низа глухо сказала «После Железной Звезды меня не покидает странное ощущение. Где-то в душе есть тревожная пустота. Она существует вместе с уверенной радостью и силой, не исключая их, но и не угасая сама. Но бороться с ней я могу лишь тем, что должно захватить меня всю» не оставляя меня наедине с этим. Теперь я знаю, что такое космос для одинокого человека и еще больше склоняюсь перед памятью первых героев звездоплавания. «Я, кажется, понимаю», — ответила Веда. «Я была на затерянных среди океана маленьких островках Полинезии. Там в часы одиночества перед морем тебя... Все охватывает бесконечная печаль, как растворяющаяся в однотонной дали тоскливая песня. Должно быть, древняя память о первобытном одиночестве сознания говорит человеку, как слаб и обречем он был прежде в своей клеточке душе».